История Гудвина Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал. «Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе». «Как?» – удивилась Элли. «И вы из Канзаса?» «Да, дитя мое, вздохнул Гудвин. «Мы с тобой земляки». Я покинул Канзас много-много лет назад. Твое появление растрогало и взволновало меня. Но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинде. Он со стыдом опустил голову. Впрочем, я надеялся, что серебряные башмачки защитят тебя и, как видишь, не ошибся. Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом. «Кем?» — не поняла Илли. «Баллонистом!» Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потихи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватил ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронесся над пустыней огромными горами и опустился в волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ, и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза. Впрочем, там не было критиков. Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавших страну. Первым делом я построил «Изумрудный город». «Где вы достали столько зеленого мрамора?» — спросила Элли. «И изумрудов?» — спросил Страшила. «И столько всевозможных зеленых вещей?» — спросил железный дровосек. «Терпение, друзья мои! Вы скоро узнаете все мои тайны!» — сказал Гудвин, улыбаясь. «В моем городе...» Не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все дело. Он таинственно понизил голос. Все дело в зеленых очках, которые никогда не снимают мои подданные. Как? вскричала Элли. Значит, мрамор домов и мостовых? Белый, дитя мое! А изумруды? спросил страшила. «Простое стекло, но хорошего сорта», — гордо добавил Гудвин. «Я не жалел расходов. И потом изумруды на башнях города настоящие, ведь их видно издалека». Илли и ее друзья удивлялись все больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее Татошки стала белой, когда они покинули изумрудный город. А Гудвин спокойно продолжал. Постройка изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время еще молод. Мне пришло в голову, что если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека. А тогда кончится моя власть. И я закрылся в тронном зале и прилегающих к нему комнатах. Я прекратил сношение со всем миром, не исключая и моих прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена «Великий» и «Ужасный». Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, и по стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался, и всячески старался поддержать свою славу великого чародея. Вообще мне это удавалось, но бывали и промухи. Крупной неудачей был мой поход против Бастинды. Летущие обезьяны разбили мое войско. К счастью, я успел бежать и избавиться от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было ему узнать, кто я на самом деле, и мне пришел бы конец. Ведь я-то не волшебник. И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил Гингему... Я решил, что хорошо бы уничтожить власти второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда Элли растопила ее, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний». Со вздохом кончил Кутвин. «По-моему, вы плохой человек», — сказала Элли о нет дитя мое я неплохой человек но очень плохой волшебник значит я не получу от вас мозгов со стоном спросил страшила зачем вам мозги судя по всему что я знаю о вас у вас соображение не хуже чем у любого человека с мозгами польстил гудвин страшили может быть и так возразил страшила а все таки без мозгов я буду несчастен. Гудвин внимательно посмотрел на него. «А вы знаете, что такое мозги?» — спросил он. «Нет», — признался Страшила. «Понятия не имею, как они выглядят». «Хорошо. Приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами. Но вы сами должны научиться употреблять их. «О, я нучусь!» — радостно вскричал Страшила. «Даю вам слово, что научусь эй ге ге у меня скоро будут мозги!» Приплясывая, запел счастливый Страшила. Гудвин с улыбкой смотрел на него. «А как насчет смелости?» — рубко заикнулся лев. «Вы смелый зверь!» — ответил Гудвин. «Вам недостает только веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности. И смелость в том, чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь побеждать умеете». «А вы дайте мне такую смелость», — упрямо перебил лев, «чтобы я ничего не боялся». «Хорошо», — с лукавой улыбкой сказал Гудвин. «Приходите завтра, и вы ее получите». Она у вас кипит в горшке под золотой крышкой?» Осведомился страшило. «Почти, что так. Кто вам сказал?» Удивился Гудвин. «Фермер по дороге в Зумрудный город». «Он хорошо осведомлен о моих делах», — коротко заметил Гудвин. «А мне вы дадите сердце?» — спросил Железный Дровосек. «Сердце делает многих людей несчастными». — сказал Гудвин. — Не очень большое преимущество — иметь сердце. — Об этом можно спорить, — решительно возразил железный дровосек. Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце. — Хорошо. Завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться. — А как с возвращением в Канзас? — спросила Элли, сильно волнуюсь. «Ах, дитя мое, это очень трудная задача. Но дай мне несколько дней сроку, и, может быть, я сумею переправить тебя в Канзас». «Вы сумеете! Обязательно сумеете!» — радостно вскрикнула Элли. «Ведь в волшебной книге Велины сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний». «Вероятно, так и будет». Согласился Гудвин и наставительно добавил. «Волшебным книгам надо верить, а теперь идите, друзья мои, и чувствуйте себя в моем дворце, как дома! Мы будем видеться с вами каждый день, но никому, никому не открывайте, что я обманщик!» Друзья, довольные, покинули тронный зал Гудвина. А Уэлли... Появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас.